С мамой почти каждый день происходят какие-то инциденты. Она не знает, кто замачивает фасоль, но каждое утро на кухне стоит кастрюлька. Кто её ставит? Зачем? Иногда она помнит, что сама замочила фасоль, но не помнит для чего именно для чила, для дала. То же самое происходит с одеждой в корзине для грязного белья. Мама гадает, может быть, в её доме живёт кто-то ещё. И без застенчиво пользуется её одеждой. Кто она? Это другая женщина. Она одна или их несколько? В этом месяце первого числа мама платит домработнице дважды. Настроение у домработницы не характерно хорошее, но портится сразу, как только я исправляю мамину ошибку. Я не рассказываю об этом Делипу. Чем меньше я говорю о маме, тем лучше. Её болезнь и без того нависает над нами гнетущей тенью. У нас дома всё как-то не так. Делип запирается в ванной, когда идёт мыться, ложится в постель, когда он уверен, что я уже сплю. И меня начинает трясти, если я слишком долго размышляю о том, какое всё хрупкое между нами. Я встречаюсь с маминым лечащим врачом. У него новая стрижка, и сегодня он не надел обручальное кольцо. Я интересуюсь, хорошо ли он отдохнул в отпуске. Он отвечает, что хорошо. Я рассказываю про фасоль. Он говорит, что, наверное, надо менять дозировку маминого лекарства. Я говорю, что мама снова живёт одна. Был один инцидент. Какой именно? Она чуть не устроила в доме пожар, подожгла наши вещи, облила спиртом и подожгла. В комнате пришлось делать ремонт, она обожгла себе руку. Это было так страшно. В неё как будто вселился злой дух. Врач кивает. Звучит действительно страшно, но если принять надлежащие меры предосторожности, то подобные происшествия можно предотвратить в будущем. Я ерзаю на стуле. Сейчас мама не может жить с нами. Врач говорит, что для неё это плохо, но для меня в перспективе как раз хорошо. Для меня Он говорит, что у нас с мамой всегда была общая, одна на двоих, версия собственной объективной реальности. Без меня её связь с этой реальностью может ослабнуть, печально, но факт. Но мне, человеку, который ухаживает за больной, дистанцирование пойдёт только на пользу. Очень трудно, когда всё вокруг исчезает. Он говорит: "Память это не данность, а непрестанный процесс. Мы постоянно её перестраиваем". Может, она вспомнит что-то из прошлого? говорю я что-то о чём мы напрочь забыли вы никогда не узнаете настоящие это воспоминания или воображаемые полагаться на вашу маму уже нельзя вместе мы обсуждаем последние стадии маминого недуга он знаток медицины и я знаток поиска разнообразных теорий галлюцинации погружение в прошлое архаическое восприятие себя ощущение полного неизбывного одиночества Настоящее видится таким, как есть, крупинкой, всегда просыпающейся через сито. Он кивает мне и говорит, что я хорошо разбираюсь в предмете. Я его благодарю, но всё равно ощущаю себя дилетантом, нахватавшимся по верхам. Он говорит, что надо почаще разговаривать с мамой, чтобы подстёгивать её мышление. Письмо тоже может помочь. Оно активирует различные центры в мозге. Пусть она ведёт записи. Эмоции, вероятно, останутся, но со временем они тоже сотрутся. Я буду терять её по частям, понемногу за раз. В конце концов, она превратится в дом, из которого я переехала, и где не осталось ничего знакомого. Я говорю: я читала, что эта болезнь может быть вызвана нечувствительностью к инсулину, такая своеобразная форма сахарного диабета. Нет убедительных доказательств в поддержку этой теории. Ещё я читала, что некоторые исследования связывают умственное здоровье с состоянием кишечника. Он отворачивается, сморщив нос, словно от меня плохо пахнет. Возможно, ему не понравилось упоминание о кишечнике. Для него это как святотатство, как надругательство над догмой, которую он считает незыблемой. Французские интеллектуалы воротили носы, когда Жорж Батай утверждал, что просветление можно найти и в дерьме, а бог может встретиться человеку в обличии сумасшедшей проститутки. Возможно, современные невропатологи предпочитают удерживать ширму, что отделяет их вотчину от всего остального тела. Возвышенный мозг не соотносится с низменным дерьмом, никак не связанным со священными тайнами, которых они взыскуют. Дома я включаю свет, и у меня прямо перед лицом пролетает муха. Она рыщет в пространстве, измеряет параметры своей клетки, бьётся о зеркала и оконное стёкла, пробует лапками разные виды поверхностей. Я наблюдаю, как она кружит по комнате и гадаю, сколько часов она здесь пробыла. Наверняка у неё в голове уже расписана вся планировка, обозначены координаты. Она знает самое дальнее расстояние, которое может преодолеть: диван, книжный шкаф, дверная ручка. Я открываю балконную дверь и отхожу в сторонку, жду, когда муха вылетит прочь, почуяв знакомые запахи снаружи. Но она не вылетает. Она продолжает кружить по комнате. Я ложусь на диван, кладу ногу на подлокотник. Может быть, мухе здесь нравится в новом доме? Она жужжит у меня над головой. сердитая пойманная в ловушку. Муха вновь пролетает мимо распахнутой Настиш двери. Я наблюдаю за ней и думаю, видит ли она дверь или карта, которую она составила в голове, в эту эру своей короткой мушиной жизни, так незыблемо врезалась в мозг, что мир снаружи попросту перестал существовать. Выход есть, но его как бы нет. Он попадает в слепое пятно. Всё, что знает эта несчастная муха, бьющаяся в зеркала, в своё собственное отражение, что-то упущено, что-то не ладно, чего-то ей не хватает. Мама выходит на улицу посреди ночи, просыпается, идёт в туалет и выходит из дома в ночной рубашке. Привратник ловит её на улице, когда она пытается подозвать рикшу. Он провожает её до квартиры и видит, что дверь распахнута Настья. Он сразу же звонит мне. Мы с Делипом приезжаем через полчаса. Небо уже начинает светлеть. Привратник говорит, что уходя, мама оставила включённым кран в ванной. Я даю ему денег за беспокойство, самую маленькую купюру, какая нашлась в кошельке. "Она не здорова?" спрашивает привратник перед тем, как уйти. Я говорю: "Нет, с ней всё хорошо, просто приснился кошмар". Когда он уходит, я говорю Делипу: "Теперь он знает". Делип непонимающе моргает, у меня дрожат руки. Он знает, что она не здорова. Теперь весь дом будет знать. Все соседи и вся прислуга, они будут знать, что пожилая незамужняя дама из такой-то квартиры серьёзно больна, может быть даже выжила безума. Теперь она беззащитна. Я говорю Делипу, что останусь у мамы, пока мы не поймём, что делать дальше. Он не спрашивает, долго ли я тут пробуду. Я пытаюсь об этом не думать. пытаюсь не замечать, как от напряжения сводит скулы, гоню прочь ощущение, что всё разваливается на части. Мы с мамой спим в одной постели. В последний раз мы так спали ещё до того, как я уехала в монастырскую школу. Домработница подметает полы дважды в день. Склонившись к самому полу, медленно ходит по комнате, трёт глаза свободной рукой. Пыль и волосы сметены в кучку рядом с диваном, метла задевает меня по ногам. В дом пробралась ящерица, либо через входную дверь, которая всегда приоткрыта, либо через окно в кухне. Она расхаживает вверх ногами по потолку, заблудившись среди бурых пятен. Я наблюдаю, как она осторожно продвигается вперёд, словно ступает по льду, кусок штукатурки свисает, как оторвавшийся струб, и легонько покачивается под вентилятором. Домработница заканчивает подметать. Её ведро стоит на полу, словно гнездо, свитое из чёрных проводов. Я вижу новые пятна на потолке. Кажется, они потемнели. У соседи сверху прорвало трубу, говорит домработница. Я разглядываю потолок, составляю мысленную карту участков пузырящейся краски. Комнаты затянуты дымкой, но Вселенная за пределами этих стен Пустынно и безгранично. Они подражают друг другу, ящерица и домработница топчутся вокруг меня. Никуда не торопятся. У меня болит голова. Каждую ночь маме снятся кошмары, она просыпается и ищет меня. В вечерних сумерках улица за окном наполняется шумом машин и гудками клаксонов. Водители орут друг на друга, их голоса далеки, но знакомы. Я заливаю пол в душе детолом и оставляю на ночь. Утром я беру мочалку, и она пахнет этиловым спиртом. Я тру колени, счищаю мёртвую кожу. Струи горячей воды бьют меня по спине. Я продолжаю тереть. Кожа становится красной и горит огнём. Я представляю, что если тереть ещё дольше, ещё сильнее, я стану прозрачной, как облако. Поднимусь в небо и позабуду, что там внизу что-то есть. Потолок дрожит будто живой. Иногда мне кажется, что всё дело в этой квартире. Здесь любой бы сошёл с ума. В ближайшие дни всё становится ясно. Мама свихнулась уже окончательно. Она сообщает бабушке, что слышит голос бабы. Он не говорит ничего выдающегося, делает замечания о погоде, зовёт маму по имени. Иногда просто покашливает или хмыкает. Иногда с стоянки внизу доносится его смех. Поначалу она искала его по квартире, уверенная, что он здесь. Вошёл через дверь или прямо в окно. Он скучает по ней и знает, где она живёт. Его голос звучит так близко, он наверняка где-то рядом. Его голос тревожит её, не даёт ей покоя. Она бросает свои дела и отправляется его искать. Смотрит за шторами, даже заглядывает под диваны. Я наблюдаю за ней, но отворачиваюсь каждый раз, когда она возвращается ни с чем. Бабушка поджимает губы и не произносит ни слова. Я запираюсь в ванной и плачу. Мне кажется, галлюцинации связаны с тем, что её обижает сильнее всего. Говорю я бабушке, она ожидала другого, когда ушла из-за шрама. Она думала, что баба захочет её вернуть. Может быть, сам приедет за ней, и она снова займёт своё место при нём. Но этого так и не произошло. Это было давно. Но... отвечает бабушка: "Нельзя столько лет обижаться". Я провожаю её до машины. Ворота распахнуты, Настьеш, привратника нет на месте. Наверняка курит биди и гоняет чаи со своим старым приятелем, который живёт в конце улицы. Миссис Рао не видно, но её померанский шпиц заливается лаем, просовыв голову между прутьями решётки балкона. Мы с бабушкой целуемся на прощание, она садится в машину и уезжает. Я машу ей вслед. Теперь между нами всегда остаётся что-то недосказанное, как будто внутренне мы избегаем друг друга, как будто мы совершенно чужие люди. Вечером мама ложится в постель прямо в тапочках и засыпает мгновенно. Я звоню Делипу. Он ужинает в одиночестве, сидя перед телевизором. Его голос в трубке потрескивает, словно он где-то совсем далеко. Делип говорит, что его друзья из Дубая переехали в новый дом с собственным садом и гаражом на две машины. В 5 минутах ходьбы от их дома общественный пляж. Делип спрашивает: "Не хотелось бы мне переехать в Дубай?" Я слушаю мужа, пытаюсь представить тот другой город и гадаю, как пляж превращается в пустыню, как влажный воздух становится совсем сухим. Мама кричит во сне. "Что это было?" спрашивает Делип. "Ничего." Говорю я. Мама выходит из спальни. Её волосы сбились на бок и липнут к щеке. Она опускается в кресло прямо напротив меня и шепчет. «Ты должна перестать!» У неё мокрые глаза. Я вздыхаю и прижимаю телефон к ключице. «Мам, тебе что-то приснилось. Это просто сон. Пойдём, я тебя уложу». «Нет, это не сон. Ты должна перестать рисовать эти портреты!» Телевизор включён. Идут новости. Дикторша непонятной этнической принадлежности сообщает о подозрении на теракт. Я тянусь за пультом. Ты меня слышишь? говорит мама. Перестань рисовать эти возмутительные портреты. Они оскорбляют меня. Они оскорбляют твоего мужа. Когда ты их рисуешь, ты намеренно нас оскорбляешь, а когда выставляешь их в галереях, то оскорбляешь вдвойне. Я кладу телефон на диван и встаю. Моё сердце колотится как сумасшедшее, в коленях что-то хрустит. Я кладу руки маме на плечи и говорю: "Хорошо. Как скажешь. Но сейчас ложись спать". Она вроде бы успокаивается и позволяет увести себя в спальню. Я укрываю её одеялом. У неё очень холодные руки. Делип в трубке молчит. Я говорю: "Так на чём мы там остановились? Почему она упомянула меня?" «Почему твои рисунки меня оскорбляют?» Я тру глаз свободной рукой. Белая слизь из уголка глаза липнет к пальцу, как капелька клея. Не знаю. Я не знаю, что у неё в голове.